Ушать подано. Уходите. В моей руке говорящая тарелка. Без яблочка, но с голубой каёмочкой. Видеоряд не работает, о чём при входе извиняется летающая строка. Придётся выбирать на слух. Блюдо дня от шеф-повара. Ваш визави под соусом из слюны ламонтина. Голос тарелочки бормотится на этом пункте меню. Количество ограничено. Грущу. Одна пришла, кого бы мне хотелось того, под соусом. Ну вот, опять улетела и пропустила что-то важное, судя по суховатому тону менюшницы. В противном случае становитесь блюдом. Что? Собираю мысли в кучу и интеллигентно переспрашиваю. Госходи земля на мать, тихо вздыхает рупор кухни. Не успеешь сожрать визави до прихода следующего посетителя, становирся блюдом. «Эрштейн?» «Си-инти-эндо», — Си -э блею я и решаю обойтись чашечкой чего-нибудь бодрящего. «Можно мне кофеечку?» «И все?» — интонация буфетчицы из совка всколыхнула все мои незакрытые гештальты. «С собой», — шепчу я, ощупывая глазами эвакуационный план. Тарелка презрительно пофыркала и укатилась за барную стойку. Ко мне подкатила касса и молча выплюнула на стол счёт. Счёт? Я же ничего. Что? Сероватая лента сообщала мне классическим хельвектика: "Вы забанены. Администрация межгалактического пункта питания оставляет за собой право не объяснять причину". Они же корявой чернильной приписка. Вали отсюда, скряга. Я почувствовала неприятные покалывания телепортации.